Эпилог. 8 месяцев спустя. Тим Крылов. «Товарищ генерал, вам звонят из дома. На пороге кабинета возникает моя секретарша. И вид у нее странно взволнованный. Я с трудом поднимаюсь с места. Сердце предательски пропускает удары. Все никак не привыкну, что у меня в нем нет больше осколка. Вытащили вместе с пулей после ранения. Дрогнула рука у Дороева. Миллиметра не хватило ему до убийства. Оказывается, все в этой жизни возможно, а я настоящий везунчик, и везение мое началось с появлением в моей жизни самой прекрасной, самой взбалмошной, самой шибутной и любимой на свете женщины. Соединяй, в чем проблема? Говорю я ровно, мне больше нечего бояться. Я теперь счастлив и женат, прочно, и по-настоящему. Кольцо на моем пальце, кажется, вросло в кожу, и это прекрасно. Проблема в том, что ваша мама проорала в трубку только адрес. Я успела записать, проверила в интернете, это адрес клиники акушерства и гинекологии. Зоя Дмитриевна рожает, гаркнула секретарша. Я ухватился пальцами за стол, потому что ноги стали ватными. Ошитое мое лоскутное сердце, кажется, в груди перевернулось несколько раз. А я-то глупый. Думал, что в этой жизни больше ничто меня не напугает. А Остолоп наивный. «Машину мне, быстро!» Почти проорал я, ослепнув от яростного ужаса. Боль. Моей жене больно, а я занимаюсь какой-то ерундой, вместо того, чтобы быть с ней, когда ей нужен. Как она выхаживала меня. Все время, пока я лежал в госпитале, не оставляя ни на минуту. Ей было тяжело. Таксикос, и я умолял Зою поберечь себя, но она всегда была рядом. А теперь я нужен ей, но я на работе этой грёбаной. «Вы забыли свою клюку!» — уже в спину крикнула мне секретарша. Я скоро снова стану отцом. Отцом сына от самой любимой на свете женщины. И это невероятное чувство выращивает у меня за спиной крылья. Ну какая тут уж клюка может быть! «Крылов, а ты куда?» Словно гриб-боровик вырастает передо мной Пашка. Он еще не знает, но быть ему снова крестным. Хотя... «Соблюдай субординацию, Павел Алексеевич», — нервно хмыкаю я. «Я все-таки старше по званию». «Ой, вот я так и знал, что загордишься. Я чего пришел-то? Там с мигалкой тачка. На ней поедешь, быстрее получится». Ой, не кривись, сегодня разок можно отступить от принципов. Ты генерал или пес начхал? И поляну жду. Шутка ли, у генерала сын рождается. Не отмажешься? Чего смотришь? Уже весь главка знает. Так что разминай свой толстый кошелек, деточка. Давай, папаша, пусть все будет хорошо. Все будет хорошо. Все у нас теперь будет хорошо. Дороев получил огромный срок. По совокупности статей, почти пожизненный. Отбывает его где-то на северах. Там же, где и дед Зои дожил свои последние дни. Старик умер через три месяца после всех событий от инфаркта. Отец Зои, Дмитрий, потерял все, что имел. И для него это страшнее любой тюрьмы или смерти. Жана ушла от него. Забрала Марину, уехала куда-то и след ее потерялся. С Зоей он не общается, да и она не горит желанием видеться с тем, кто ее предал ради денег. Мать Дороева, которая от своего сына открестилась еще на суде, работает на рынке продавцом, опустилась, превратилась в неухоженную злобную старуху. Гоблин все-таки ушел в монастырь. До сих пор вспоминает с ужасом синекожего монстра из преисподней и замаливает грехи. Павел стал моим замом, хотя я бы лучше продолжил работу в поле, а не сидел бы в кабинете. Но теперь я вдруг осознал, что жить нужно не фантомной жаждой мести, а для семьи, для тех, кого люблю, а жизнь сама все расставит по местам. Степаныч ходит к дуське кривой смотреть телевизор, по вечерам ловит по селу рептилоидов и прячется от вандама и пасущегося шухера. «Мама укрепляет наш новый дом, строит во дворе сарайку, точнее гоняет бригаду рабочих, строящих нечто, больше похожее на бункер, способный выдержать ядерную зиму». Ленка передумала про Ламборджини, пошла в восьмой класс, избавилась от своих разноцветных косичек и стала похожа на Зою. У них какая-то странная связь, которая крепнет день ото дня». А еще Ленка очень ждет братика. «Так, все, я приехал. Я с Зоей. Мне некогда. Сейчас родится мой сын. Я обещал моей жене быть с ней рядом. Это очень ответственно и волнительно. Так, шапочка, бахилы, маска. Полное обмундирование. Но ну все, пошел. Боже, ей же больно. Моей жене ужасно больно. Сделайте же что-нибудь, мать вашу!» Зоя Крылова и все-все-все. «Ой, Дундук, до седых, этих самых, погон дожил его в валится. Горе! И за что нам дадены, мужики? Явно же в наказание. Иди к жене, она вона, целого мужука родила. А тут тобой врачам заниматься пришлось. Четыре кило. Да иди уж!» Тихо бурчит где-то совсем рядом Леокадия Тихоновна а я встревоженно оглядываюсь по сторонам в поисках любимого мужа, который исчез как раз в тот самый момент, когда наш сын издал свой первый крик. Наш мальчик лежит у меня на груди. Такой серьезный, Лобик наморщил, губки бантиком сжал. Он прекрасен. Он маленькая копия моего любимого мужа. Он целая вселенная. Знаете, это так классно быть мамой сразу двух детей. Я мама и жена и это такое восхитительное воздушное счастье. Но где же мой муж? Я так хочу раздуться от гордости, явив ему рожденного мной маленького бога. Боже мой, Зоя, он восхитителен. Бледный Тим склоняется надо мной, и я улыбаюсь. Иногда нас такие сталкивают странные происшествия, что диву даешься, как вот нас с Тимом, например. Кто бы мог подумать, что наш случайный брак Станет целым миром, что я научусь готовить. Да-да, я даже теперь могу пирожки сделать и любимые Ленкины манты, а еще борщ. Борщ для генерала моего сердца. А главное, что я, наконец, пойму, что любить — это невероятно очуменно. Но все, тише. Пусть наше счастье пока будет только нашим. «Поцелуй меня, Тим», — тихо шепчу я. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.